Говорят самоубийцы. Унизила учительница Мне было 14 лет. Я была одинока в этом огромном жестоком мире. Мне казалось, что нет в этом мире для меня места. Всем было на меня наплевать. Формально я не была одинока. У меня были родители, которые меня содержали. Постоянно с фанатизмом скандалили из-за того, что я плохо учусь, хотя училась я хорошо. Мне кажется, что для них на первом месте была не сама я, а мои оценки и мое обучение. Сколько себя помню, мои родители никогда за меня не заступались. Я росла неуверенной в себе и забитой. Неприятно было осознавать, как другие люди любят своих детей, ценят, Говорят про них хорошие. Обо мне родители говорили только гадости, постоянно меня унижая. Ужаснее всего было осознавать, что за тебя некому заступиться. Может, если было бы с кем поговорить, с хорошей подругой, понимающей заботливой мамой, то я бы не пыталась тогда совершить эту ужасную процедуру. Но у меня не было таких друзей, которым можно было бы довериться, зная, что они хотя бы не расскажут об этом кому-то еще. В конце второй четверти девятого класса меня унизила учительница в школе. Я чувствовала себя просто ужасно, как раздавленная козявка. Я надеялась, что мои родители заступятся за меня. Но они, два забитых человека, совершенно одинаковые, нашли друг друга в этом мире. Ничего не могут сказать против чужих людей, а дома превращаются в жестоких тиранов. Так было и в этой ситуации. Вместо того, чтобы помочь мне, мои родители стали устраивать скандалы из-за того, что я плохо заканчиваю четверть. А если они учительницы что-то сделают, то она будет ставить мне плохие оценки. Душевное состояние собственного ребенка их совершенно не беспокоило. Ночь. Темнота. Я прокручиваю в голове всю эту ситуацию. Чувствую себя совершенно одинокой и никому не нужной с которой можно сделать все, что захочешь, потому что за тебя никто не заступится, и тебя не научили не давать себя в обиду. Я беру резак для карандашей, закатываю рукав. Правой рукой режу по венам левой руки. Течет кровь. По всему телу холод. Я вообще ни о чем не думаю и ничего не чувствую. С тех пор прошло много лет. Я не раз со слезами вспоминала этот мой ужасный поступок. Я пыталась лишить себя жизни или здоровья. Мои родители, какими были, такими и остались. Их по-прежнему не волнует, что я чувствую и что у меня в душе. Про эту ситуацию они не вспоминают по крайней мере, никогда не говорят. Но я нужна себе. В этом мире я нужна только себе. И я буду жить для себя. Не стало бы меня тогда, родители бы страдали. Училка бы про меня забыла и жила бы, делая все хорошее своим двум детям. Жизнь всех людей, которые когда-то обижали меня, продолжалось бы дальше. Солнце светило бы, и небо было бы все таким же. Но меня бы не стало. Я не переехала бы в другой город, не поступила бы в университет, не познакомилась бы с новыми людьми. Моя жизнь просто безнаказанно оборвалась бы. Меня бы не было. Никого бы это не волновало. Родители бы плакали, но я их и живая-то не сильно волную. Как я могла так поступить с собой? Нужно воспринимать свою жизнь такой, какая она есть. Я научилась за себя заступаться, выяснять отношения. Меня по-прежнему обижают люди. Правда, не так часто, как раньше. Но теперь все по-другому. Я не даю себя в обиду. Родители по-прежнему унижают меня, обзывают всякими словами. Я скандалю с ними. Я понимаю, что единственный выход – это жить отдельно. Но у меня нет денег. У меня, к сожалению, до сих пор нет человека, с которым я бы захотела делить все поровну в этой жизни и вырастить детей. Я повысила свою самооценку, стала уверенной в себе и любого, кто встанет у меня на пути, пошлю подальше или хотя бы постараюсь. И теперь я понимаю, что в той ситуации можно было поступить совершенно по-другому. Знаю, что тем, кто сейчас хочет покончить с собой, глупо говорить, что его жизнь бесценна. Но я все же повторю. Твоя жизнь бесценна. Она — Божий дар. Она твоя и нужна только тебе. Если не станет тебя, те, кто когда-то делали тебе зло, будут жить дальше. У них будут в жизни радости. А у тебя — ничего. Тебя просто не будет а остальным будет глубоко наплевать. Цени свою личность, цени то, что ты есть на белом свете. Юлия, 21 год. бросила ему вызов. В году Н у меня случилось нечто вроде мировоззренческого кризиса. Я дорассуждалась до того, что решила, что все религиозные воззрения это лишь способ выживания человека, спасительный самообман. Бога нет, а после смерти лишь небытие. Человек это дерьмо по своей сути. Я тоже человек, а следовательно, тоже дерьмо. И, ха, как честный человек, я пришла к выводу, что с одним дерьмишком надо покончить. С собой. Мама, близкие, друзья, так они же тоже человеки, а следовательно, чего их жалеть, это их проблемы. Да... Я хорошо знаю, как включается эта программа саморазрушения, как она овладевает человеком, его волей, мыслями, чувствами. Она не дает отступить назад, она заставляет воспринимать любые доводы в пользу жизни, как личное оскорбление. Конечно, человек сам является автором этой программы. И, конечно, не без соавторства с дьяволом. Я выбрала для себя самый надежный, как мне казалось, способ самоубийства. Тихий, никого не тревожащий. В одну из суббот февраля наелась одного очень серьезного медицинского препарата. Но когда я глотала последнюю пригоршню таблеток, то сказала. «Ну что?» Что ты теперь скажешь? И где ты теперь? Тебя нет! Это было сказано Богу. Я легла спать, как думала навсегда. И тут начались кошмары. В огромном колонном зале, темном и тяжелом, я стояла с чашей какой-то вязкой охристого цвета жидкости в руках, и причащала каких-то страждущих, которые шли вереницей питоном. Сначала это были просто люди, потом у них стали появляться уродства. Это уже были не люди, а жуткие существа с гнилостными пятнами и признаками трупного разложения вокруг жадных, огромных, разинутых ртов. В конце карлик был настолько чудовищным, что я просто вылила ему на голову остатки месива. В этот момент чаша превратилась в нечто, похожее на ржавую жестяную банку. На меня из-под каждой колонны поползли огненные пауки, несметное количество. Они стали ползать по мне и сжечь меня. Очень больно. Потом я не помню. Утром, часов в одиннадцать, я открыла глаза и пережила ощущение полного облома. Так надо мной еще не издевались. Окно, небо, солнце, облака. Не тут-то было. Стало останавливаться сердце. Пошевелиться было невозможно. Сердце то стучало... Громко, как колокол, то затихало. И вот, в тот момент, когда сердце переставало биться, одна моя сторона говорила. «Ну давай, еще чуть-чуть, еще капельку, и уже будет все». А другая кричала. «Вызовите же кто-нибудь скорую». Где-то к обеду в комнату вернулся кто-то из тех, кто уехал домой до понедельника. Дело было в студенческой общаге. Вызвали скорую, промыли желудок, отвезли в реанимацию. Все как положено. Из больницы скорой помощи в Минске меня отпустили домой. То есть в ту же общагу. В психиатрическую клинику не отвезли. Возможно, определенную роль сыграло то, что я шла на красный диплом и считалась студенткой, подающей надежды. Просто определили под наблюдение психиатра студенческой поликлиники, которую я быстренько обманула, сказав, что дура, раскаиваюсь, хочу жить и прочее. Почти неделю я злилась и придумывала себе новый способ самоубийства, более надежный. Ощущала себя еще большим дерьмом, которое даже сдохнуть не может. Но дерьмом гордым. Ошибку надо было исправить самой. Однажды ночью, когда я лежала и сочиняла очередной план самоубийства, дверь открылась, и в комнату вошла девочка-соседка, которая жила тремя этажами выше. Она наклонилась ко мне в темноте и сказала. «Иисус тебя любит. Люди мои, из меня хлынули слезы, как я рыдала. Да, меня, этот сгусток дерьма, он любит. Я бросила ему вызов. Я... Плюнула ему в лицо, я отвергла его, а он не дал мне погибнуть за все это. Знаете, этот опыт нельзя аргументировать логически. Его можно только пережить и прочувствовать. Это была самая настоящая встреча с Богом. С милосердным Богом. Логические доводы мертвы. Разговоры бессмысленны. Но вот Бог явил себя и сразил. Конечно, потом мне очень хотелось соответствовать этой любви. Я поняла, что я изначально не сгусток дерьма. Что во мне есть Замысел Божий — моя душа, и я не имею права растоптать его. Иначе тогда я действительно буду лишь сгустком собственных испражнений, место которому среди тех гонилостных уродцев. Даже если мы не верим в Бога, Он в нас верит. Елена. Тридцать восемь лет. Голодовка до смерти Постоянная депрессия и бессмысленность моей жизни заставили задуматься о суициде. Но дело в том, что я боюсь крови, даже вены боюсь вскрыть. А еще не хотел, чтобы меня нашли дома, где прошло мое довольно счастливое детство. Поэтому однажды, когда бессмысленность моей жизни была невыносимой, я выпил таблеток, на даче у друга. Но тут чудесным образом появилась его старшая сестра. Вообще на даче у него родственники почти не бывают. И устроила мне промывание желудка. Даже уснуть не успел. А потом промывание мозга. Сказала, что обязательно расскажет моим предкам, и я некоторое время этого боялся. Но оказалось, что просто пугала. И ко мне опять вернулись мысли о смерти. В интернете прочел, что можно просто перестать есть. Мне эта идея понравилась, но как ее осуществить? Если я не пообедаю, мама сразу начинает спрашивать, ел ли ты, а что ел, а понравилось ли тебе. Так что проще поесть, чем отказаться. Из-за этого я стал даже немного полноватым не толстым, а так, пухлым. Одногруппницы даже одно время называли меня «пух». В шутку, конечно, но уверенности в себе это не прибавляло. Только апатия спасала меня от этих шуточек. И вот случай представился. Бабушка до октября уехала на Украину к маминой сестре, родители уехали на два с половиной месяца в отцовскую командировку. Мама боялась отпускать отца одного, так как у него уже были подвиги на стороне. Я один в пятикомнатной квартире. Слишком неуютно. И я переехал к бабушке. В общем, я просто перестал есть. По моим расчетам, месяца мне должно было хватить. Самое странное, У меня прошла депрессия. Я провел без еды 9 дней, и моя депрессия, длившаяся больше двух лет, прошла. После этого я еще неделю питался одной черешней. Сейчас прошел уже почти месяц, и депрессии по-прежнему нет. Читал в интернете, голодом лечат многие болезни. У меня теперь совсем другое восприятие жизни. Она стала гораздо радостнее. Я записался к психологу, и мы вместе решили, что виной всему излишняя опека моей мамы. Она из меня сделала неженку. А отец наоборот, мало занимался воспитанием. Не хватало его твердой руки. Да и обстановка могла бы быть немного потеплее между родителями. Я пожил один и решил, что мне не хватает самостоятельности. Теперь, как приедут предки... Буду снимать квартиру. И самое главное. Я влюбился. Она учится курсом младше меня. Мы с ней довольно часто пересекаемся. И по-моему, я ей нравлюсь. Я пока не открылся. Набираюсь смелости. Наконец-то моя жизнь наполнилась смыслом. А ведь все случилось практически случайно. Бывают иногда чудеса. Пух. 19 лет Спонтанная попытка. Что делать, когда тебя никто не любит, нет родных? Когда нет друзей? Когда работаешь за жалкие копейки? Когда ночью боишься выйти на улицу? Когда не с кем обмолвиться словом? Когда чувствуешь себя беспомощным? Я даже не думал так жить. Хотел добиться чего-то в жизни, хотел по-настоящему любить, иметь детей. Но, увы, не получалось. Ничего не получалось. И если б не то обстоятельство, меня бы уже не было. Иду по улице, ни о чем не думаю. Вижу пожар в большом здании, в котором находилась какое-то предприятие. Дым шел почти отовсюду. Милиция отгоняла народ все дальше и дальше от здания. Вылетели стекла с третьего этажа. Взорвалось что-то. Через минуту взрывы на первом этаже. Вот отличная возможность уйти из жизни. Кинул сумку в милиционера и смог пробежать в здание. Добежал до второго, третьего этажа, везде дым, потом в какой-то зал, а потом та девушка упала около меня. Хватило сил вывалиться с ней в окно. И все. Потом два месяца в больнице с переломами. Она осталась жива. Я никогда не забуду как все это произошло. В считанные минуты. Минуты, которые изменили мою жизнь. После этого случая у меня почти сразу появилась отличная работа, много друзей, любимый человек. И самое главное, я ничего не боюсь. Появился интерес к жизни. Но все-таки я забежал в здание не для этого. Игорь, 20 лет.